обрести в нем себе новую родину, одержимость временем, кто не слышал о ней, по каким-то необъяснимым причинам. Эпохи космических полетов вызывали к себе особенно сильную привязанность. Давно уже следовало бы изучить причины этого, не страдая вечность хронической боязнью оглянуться на самое себя. Еще месяц назад Харлан презрительно обозвал бы Фарука тряпкой и сентиментальным идиотом, распускающим нюни из-за утраты электрогравитации, отводящим душу в наивных выпадах против столетий, не умеющих лечить рак. Он мог бы даже сообщить о нем, куда следует. Более того, долг вечного обязывал его сделать это немедленно. Ясно, как день, что на этого человека уже нельзя полагаться. Но поступить так сейчас он уже не мог. Ему даже стало жаль расчетчика. Его собственные преступления были куда ужаснее. И снова, в который раз, мысли его по протаренной дорожке вернулись к Нойс. В ту ночь ему удалось заснуть только под утро. Проснулся он поздно. Сквозь полупрозрачные стены пробивался рассеянный дневной свет, и Харлану показалось, что он лежит на облаке плывущим по туманному утреннему небу. ной смеясь, тормошила его. — Вставай, Соня, я уже устала тебя будить. Судорожным движением Харлан попытался натянуть на себя простыню или одеяло, но их не оказалось. Затем он вспомнил все, что произошло, и жгучая краска стыда залила ему щеки. Что ему теперь делать? Но тут новая мысль мгновенно отодвинула все эти переживания на второй план. Рывком он спустил ноги на пол. — Разрази меня время. Я проспал. Уже больше двух? — Успокойся, еще 11 нет. Завтрак ждет тебя. — Спасибо, — пробормотал он. — Иди умываться. Я согрела тебе воду в бассейне и приготовила костюм на сегодня. — Спасибо, — снова пробормотал он. Он завтракал не поднимая глаз. Нойз сидела напротив, опершись локтем на столик и положив подбородок на ладонь. Ее черные волосы были зачесаны на одну сторону, ресницы казались неестественно длинными, она ничего не ела, только следила за каждым его движением. — Куда ты идешь в два часа? «На аэробол», — помямлил он, — «мне удалось достать билет». «Ах да, сегодня ведь финальный матч. Подумать только, что из-за этого скачка во времени я пропустила целый сезон. Эндрю Милый, а кто выиграет сегодня?» «Это Эндрю Милый окончательно привело его в замешательство. Он почувствовал, как по всему его телу разливается непонятная слабость». Отрицательно качнув головой, он попытался придать своему лицу суровые, неприступные выражения. Еще вчера это ему отлично удавалось. Но как ты можешь не знать? Ведь ты изучил весь наш период. Ему следовало бы сохранить холодный тон, но у него не хватило духу. Столько событий происходит в разное время, в разных местах. Разве я могу запомнить такую мелочь, как счет матча? У, противный. — Конечно, помнишь, просто сказать не хочешь. Вместо ответа Харлан подцепил золотой вилочкой маленький сочный плод и отправил его целиком в рот. Немного помолчав, но заговорил и снова. — А нас ты видел?